Глава 88. Фургон Государственной полиции. Кальяри. Мара Раис взглянула на полицейских в тактическом снаряжении и мысленно прокляла Фарче за то, что тот заставил ее делать за него грязную работу. Внутри напряжение нарастало до небес, что привело к всеобщей тишине. Первоначальный всплеск адреналина сменился почти парализующим чувством страха. Всем было хорошо известно, что последний рейд, Закончился кровавый бани с двумя телами на земле. Их коллега сейчас боролась за жизнь. Мара должна была подумать об этом. Ее жизнь потенциально в опасности, и если что-то пойдет не так, ее дочь заплатит за последствия. Вместо этого глаза и уши продолжали фиксировать детали, обрывки разговоров, взгляды и нервный тик коллег. Райс пыталась понять, кто из них перешел на другую сторону баррикады. Этот ублюдок Фарчи хорошо все подготовил, подумала она. Они уже не доверяют тебе, а если к тому же узнают, что ты за ними присматриваешь, все кончено. После эпизода насилия и предательства коллеги, перешедшей на сторону Дель Грека, Квестер, чтобы отомстить Маре, распространил слух, что ее заявление о домогательствах было попыткой обвинить начальника, подвергая сомнению его следственный метод. Полная чушь. Дель Грека был просто сексуальным хищником в парадной форме. Но эта инсинуация пустила корни в отделе убийств, расползаясь как ядовитое и плотоядное растение по всему управлению. С тех пор ни один детектив-мужчина не хотел иметь с ней ничего общего, опасаясь, что при малейшем разговоре инспектор может снова обвинить кого-то в домогательствах. Что касается коллег-женщин, то они боялись, что, общаясь с Марой, Окажутся в черном списке Дель Грека, что означало попрощаться с карьерой. Поэтому они полностью изолировали ее, как будто она болела чумой. В некотором смысле перевод в отдел нераскрытых преступлений был для нее благом. Помимо психопатов, у тебя уже есть этот ярлык, есть еще один вид людей, вызывающих ненависть, подумала Мара. Осведомитель шпион. И это то, о чем тебя попросил Фарчи. «Ты действительно хочешь пойти на этот риск? Что ты хочешь доказать?» Она наблюдала за своими молчаливыми коллегами, не в силах дать себе ответ.